Глава 90. Когда доктор Элизабет Синский с Ленгдоном Брюдером и ошарашенным экскурсоводом Мерсатом стремительно вышли из Заи Софии, лила как из ведра. Затем подземный отощи дворец повторяла про себя Сински. чтобы попасть к городскому водохранилищу, к киребатан сараю надо было пройти чуть назад в сторону голубой мечети и взять немного к северу. Мерсат шел впереди. Синский ничего не оставалось, как рассказать Мерсату, кто они с брюдером и объяснить, что им надо как можно скорее попасть в подземный дворец. Там назревают угрозы здоровью множества людей. Сюда сказал Мерсату, повел их через темный парк. Громада Аисофии была теперь позади них. Впереди поблескивали сказочные шпили голубой мечети. Торопливо идя рядом с Синский агент Брюдер кричал в телефон, сообщал а происходящим группе ПНР давал ей указание подъехать ко входу в водохранилище. Похоже, Зобрист решил атаковать систему городского водоснабжения, говорил Брюдер, на дыша. Мне понадобится схема всех входных и выходных труб, связанных с водохранилищем. Нужно будет создать физические и химические барьеры, нужен будет вакуумный. Погодите, перебил его Мерсад, Вы меня не поняли? Водохранилище не снабжает город водой. Теперь уже нет. Брюдер опустил телефон и уставился на экскурсовода. Что вы сказали? Водохранилище брали питьевую воду в древние времена, объяснил Мерсад. Но теперь этого нет. Мы модернизировались. Брюдер остановился под деревом, маломальски защищавшим от дождя, и остальные тоже встали. Мерсад спросила Асински: Вы уверены, что никто не пьет воду из этого водохранилища? Совершенно уверен, ответил Мерсад. Вода просто там стоит и просачивается, уходит в землю. Сински Лэндон и Брюдер обменялись неуверенными взглядами. Сински не знала тревожиться ей или испытывать облегчение. Если никто постоянно этой водой не пользуется, Зачем Зобристу понадобилось заражать ее? Когда мы несколько десятилетий назад модернизировали наше водоснабжение, продолжил Мерсат. Водохранилище перестали использовать, и теперь это просто озеро в подземном зале. Он пожал плечами. Сейчас это достопримечательность для туристов и ничего больше. Син резко повернулась к Мерсату. Достопримечательность для туристов? Погодите-ка. В это водохранилище туда пускают туристов? Конечно, сказал Мерсед. Там каждый день бывают тысячи человек. Это впечатляющее место. Там над водой сделали мостки. Есть даже небольшое кафе. Вентиляция там неважная, поэтому довольно душный воздух сырой, но все равно туристы любят туда приходить. Сински устремила взгляд на Брюдера, и ей было ясно, что опытный сотрудник службы ПНР Рисует медленно ту же картину, что и она: Темное сырое подземелье, состоящее водой, где зреет патоген. В довершение кошмара туристы, весь день гуляющие по москам над самой водой. Он сотворил биоаэрозоль, заявил Брюдер. Сински подавленно кивнула. Что это значит? спросил Лендэн. Это значит, ответил Брюдер, что инфекция может распространяться по воздуху. Ленден молчал, и Сински видел, что до него доходит, какого масштаба может достичь кризис. Мысль о патогене, передающемся через воздух, уже приходила ей в голову, но ложное представление, будто водохранилище снабжает город водой, позволяло ей надеяться, что Зобрист избрал биоформу, которая может существовать лишь в водной среде. Водные бактерии живучи и устойчивы к изменениям внешних условий, но распространяются они медленно. Чего не скажешь о патогенах, чей способ распространения воздушно-капельный. Тут все происходит очень быстро. Если по воздуху, сказал Брюдер, то вероятно это вирус. Вирус мысленно согласилась с ним Синский, самый быстро распространяющийся патоген, какой только мог выбрать Зобрист. Выпустить вирус, распространяющийся по воздуху в водную среду, решение необычное. Однако живых организмов, чья инкубация проходит в жидкости, но которые в зрелом состоянии существуют в воздушной среде, предостаточно. Комары, споры плесени, бактерии вызывающей болезни легионеров, микотоксины, динофлигеллаты и даже люди. Синский мрачно представлял о себе, как вирус насыщает собой воду в подземном зале, и как потом мельчайшие инфицированные капельки поднимаются в сырой воздух. А Амерсат тем временем озабоченно смотрел через забитую транспортом улицу. Проследив за его взглядом, Синский увидел Приземистое красное с белым кирпичное здание с единственной дверью. Она была открыта. и за ней угадывалась лестница, ведущая вниз. Снаружи под зонтиками стояли в ожидании хорошо одетые люди. Швейцар регулировал поток посетителей, спускающихся по лестнице. Какой-то подземный дансинг. Сински прочла то, что было написано на здании золочёными буквами и ей сдавила грудь. Она увидела, что клуб называется «Цистерна», что зал сооружен в 523 году нашей эры, но кроме того, она поняла, почему Мерсад так встревожен. В подземном дворце пробормотал Мерсад: "Похоже, сегодня концерт Сински трудно было этому поверить. Концерт в водохранилище? Там большое помещение, ответил он. Его часто используют как культурный центр. Брюдер, решив, что разговоров с него довольно, устремился к зданию. За агентом, лавировавшим в потоке машин, которые ползли по улице Алемдар, бросились остальные. Вход в водохранилище загораживали несколько посетителей, ждавших Очереди войти. Три женщины в паранджах, двое туристов, державшихся за руки мужчина в смокинге, они теснились в дверях, укрываясь от дождя. Снизу до Сински доносились звуки классической европейской музыки. Берлиоз, судя по оркестровке, подумала она, но кого бы ни играли здесь в Стамбуле, исполнение европейской классики казалось неуместным. У самого входа на нее повеял теплым воздухом, который волнами поднимался из глубокого замкнутого подземелья, куда вела лестница. Этот воздух нес с собой не только звуки скрипок, но и специфические запахи сырости и густого скопления людей. А еще он был насыщен дурными предчувствиями, которыми Синский все глубже проникалось с каждым вдохом. Когда по лестнице весело болтая поднялась к выходу компания туристов, швейцар позволил нескольким ожидающим войти. Брюдер тут же двинулся было к лестнице, но швейцар мягким движением руки остановил его. "Одну минутку, сэр, помещение наполнено. Подождите совсем немного, и кто-нибудь выйдет. Спасибо за понимание". Брюдер готов был вломиться, невзирая ни на что, но Синский положила руку ему на плечо и заставила сделать шаг в сторону. "Подождите", велела она ему. "Ваши люди еще не подъехали. Вы не можете начинать обыск в одиночку". Она показала на табличку на стене около двери. "Водохранилище огромное". Текст на информационной табличке описывал подземный зал величиной с собор. Длина почти два футбольных поля. Площадь потолка более девяти тысяч квадратных метров. Его поддерживает целый лес из трехсот тридцати шести мраморных колонн. Посмотрите-ка сюда, сказал Лендон, стоявший в нескольких шагах. Вы не поверите. Сински повернулась к нему. Лендон показал на афишу концерта, висевшую на стене. Боже милостивый. Директор ВОЗ не ошиблась. Определив стиль исполняемой музыки как романтический, но вещь, которую играли сегодня, написал оказалось, не Берлиоз, а другой композитор-романтик Фернс Лист. Этим вечером Глубоко под землей Стамбульский государственный симфонический оркестр исполнял одно из самых знаменитых произведений Листа. Данте симфонию, вдохновленную дантовскими образами «Сошествие в ад и «Возвращение из ада. Симфония играется здесь каждый вечер в течение недели, сказал Лэндон, рассматривая изящную афишу. Бесплатные концерты за счет анонимного спонсора. Кто этот анонимный спонсор? Синский не составило труда догадаться. Да, очередное проявление любви Бертрана Зобриста к драматическим эффектам, но еще, похоже и безжалостный практический расчет. Неделя бесплатных концертов. Это тысячи посетителей, В дополнение к обычному их числу все спускаются вниз в тесное подземелье, где дышат зараженным воздухом, а потом они разносят инфекцию по городам и весям. "Сэр", сказал швейцар брюдеру. "Могут войти два человека". Брюдер повернулся к Сински. "Сообщите местным властям, чтобы мы там внизу не нашли, нам понадобится помощь. Когда явятся мои люди, пусть свяжутся со мной по рации. Я спущусь и постараюсь сообразить, где Зобрист мог оставить эту штуку. Без респиратора, спросил Исинский. Мы не можем быть уверены, что мешок из целлюблона до сих пор цел. Брюдер нахмурился, подставив ладонь под поток теплого воздуха из двери. Мне тяжело это произносить, но если инфекция вышла наружу, то уже вероятно заражён весь город. У Сински на уме было то же самое, но она не хотела этого говорить при Ленгдане и Мерсате. К тому же добавил Брюдер. Я видал, что происходит с толпой, когда появляется моя команда в защитных костюмах. Запросто можно вызвать панику и давку. Сински решила не перечить Брюдеру. Он так или иначе специалист и бывал в похожих ситуациях. Разумная линия поведения у нас одна, сказал ей Брюдер. Предполагать, что мешок цел, и постараться локализовать заразу. Хорошо, согласилась Сински. Действуйте. Есть еще одна проблема, вмешался Ленгден. Сиена. В смысле, спросил Брюдер. С какой бы целью она не прилетела в Стамбул? Она очень хорошо знает языки и, может быть, немного понимает по-турецки. И что? Ей известно, что в стихотворении говорится про подземный дворец, продолжил Лэндон. Буквальный перевод этих слов на турецкий мог подсказать ей, что он показал на надпись Еребатан сарай над входом, что надо идти прямо сюда. Да, устало согласилась Сински, не исключено, что она это поняла и обошлась без Айя-Софии. Брудер бросил взгляд на единственную дверь и вполголоса выругался. Так, но даже если она уже там и хочет разорвать слюблоновый мешок, пока мы его не обезвредили, она во всяком случае находится там недолго. Это огромный зал, и скорее всего, она понятия не имеет, где искать мешок. В присутствии всей этой публики она вряд ли может влезть в воду незамеченной. Сэр, опять обратился к Брюдеру — Желаете пройти в зал? Брюдер видел, что через улицу переходит еще одна группа любителей музыки и кивком подтвердил швейцару, что сейчас спустится. Я с вами, заявил Лэндон. Брюдер повернулся и преградил ему путь. Ни в коем случае. Агент Брюдер решительно сказал Лэндону: Мы попали в это положение отчасти потому, что Сиена Брукс весь день водила меня за нос. И как вы только что сказали, мы все, может быть, уже заражены. Я буду вам помогать, хотите вы или нет. Брюдер несколько секунд смотрел на него, потом уступил. Когда Ленгдон вошел в дверь и стал спускаться за Брюдером по крутой лестнице, он почувствовал, как из недр водохранилища струится теплый воздух. Влажный ветер нес с собой звуки данто симфонии Листа, а вместе с ними знакомый, хоть и трудноопределимый запах, запах человеческой массы в замкнутом пространстве. Вдруг Лендон почувствовал, как его обволакивает что-то призрачное, точно незримая рука, поднявшись из-под земли, ведет длинными пальцами по его телу. Музыка Мощный хор, казалось, сотню голосов исполнял знаменитое место симфонии, четко выводя каждый слог мрачного дантовского текста. Лоскята, огне сперанза» пели сейчас войчентрате. Эти слова, самые известные во всём дантовом аде, неслись вверх от подножия лестницы подобно трупному запаху. Подзвучный аккомпанемент духовых хор повторил предостережение еще раз. Ласкиаты, Вспяты огнеспиранза, войчентраты. Оставь надежду всяк сюда входящий.